Рассказ Рабкора про лишних людей Приблизились роковые 17 часов и стеклись в бахмачские казармы рабочие слушать, как Местком будет давать отчет в своей работе. Ровно в четверть восьмого председатель звонким голосом предложил занять места, а затем вышел председатель Месткома и, не волнуясь, вольно и плавно, как Соловей, начал свой доклад. Служащих у нас в сентябре 406 человек, причем из них не членов Союза 6. И того членов Союза 400 человек. Гудок выписывают все 400 раз по одному гудку, и того 400 гудков. Задание выполнено на 100%, и того 100. Закуплен духовой оркестр, причем часть денег за него заплачена. И того? спросили с заднего ряда. И того надо изыскать остальные деньги, чтобы их заплатить ответил председатель и продолжал. «Стенная газета выходит иногда несвоевременно по причине пишущей машинки». «А чем она мешает?» – спросили. «Ее нету», – пояснил председатель и продолжал. «А должность КХУ по бахмачу совершенно лишняя, и его надо сократить, так же, как и брандмейстерова должность». «Прошу слова!» – закричал вдруг кто-то, и все, поднявшись, увидели, что кричал «КХУ». Нати вам слово», — сказал председатель. Кахау вышел перед собранием, и тут все увидели, что он волнуется. «Это я лишний?» — спросил Кахау, и продолжал. «Большое спасибо вам за такое выражение по моему адресу. Мерси. Я 24 часа сижу в своих отчетах, копаюсь, и при этом я лишний. Я работаю как какой-нибудь вол, местком этого ничего не замечает, а потом заявляет, что я лишний». Я, может быть, одних бумажек миллион написал. Я лишний? Правильно, лишний, загудело собрание. Совершенно лишний, подтвердил председатель. Неправда, я не лишний, крикнул КХУ. Ну, лишаю вас слова, сказал председатель. Я не лишний, крикнул раздраженно КХУ. Тут председатель позвонил на него колокольчиком, после чего КХУ смирился. Прошу слова, раздался голос. И все увидели брандмейстера. «Я тоже лишний?» – спросил. «Да», – твердо ответил ему председатель. «Позвольте узнать, чем вы руководствовались, возбуждая вопрос о моем сокращении?» – спросил брандмейстер. «Гражданской совестью и защитой хозяйственной бережливости», – твердо ответил ему председатель и устремил взор на портрет Ильича. «Ага», – ответил брандмейстер и никакой бучи не поднимал. «Он мужественный человек благодаря пожарам». После этого председатель рассказал про кассу взаимопомощи, что в ней свыше тысячи рублей. Но и того маловато, потому что все деньги на руках, и собрание закрылось. Вот и все наши бахмаческие дела.